глава семь впечатляющий забег молодой человек с легкой улыбкой на лице проговорил стонявший возле стенки средний по всем параметрам мужик среднего роста среднего телосложения не красавец но и не урод обычная такая непримечательная внешность и да Я не привидение. А вот в это трудно было поверить, ведь я своими глазами только что видел, когда на него автомат направил, он сразу прозрачным стал. Но вот сейчас, прежде чем заговорить, снова материализовался. а э, -э, -э опустил я боят, видя, что никто мне не угрожает, и попытался спросить о том, что это такое только что было, ведь это точно не глюк. В этом я был на сто процентов уверен. Но спросить не получилось. Ещё после забега толком не отдышался, да и сейчас сердце, получив новую дозу адреналина, тарахтело так, что открой рот, глядишь, и выскочит оттуда. Вот и вышли такие невразумительные звуки. Хм, несколько удивлённо посмотрел на ошеломлённого меня мужик, Но потом, видимо, до него что-то дошло, и он вкратчиво так спросил. «А скажи-ка, парень, как давно ты в этом мире находишься?» Вопрос не в брови, в глаз. Почему-то Несом, кто другой из его группы мне этого вопроса не задали. Им это было просто пофиг, а этот мужик слёту определил во мне новичка. недавно Кашлянув, всё же выдавил я из себя ответ. Вместе с городом сюда провалился. Видя вполне доброжелательное, хоть и слегка насторожённое отношение ко мне, я решил не тихориться, а сказать правду. «Ха!» — раздалось сбоку. «В первый раз вижу, чтобы свежак от элитника сбежал, пустит тоже свежего». Я повернул голову в ту сторону и увидел... стоявшего на входе в гостиную еще одного мужика привычно сутулщийся из за высокого роста худощавый белобрысый на вид лет тридцати с вытянутым лошадиным лицом и крупными зубами сейчас демонстрируемыми мне в улыбке он тем временем продолжал мы все за твоим эпичным забегом наблюдали проф еще кивнул он на неприведение Сначала умилялся, мол, как бежит, как бежит. Только, говорит, жалко, что зря. А ты, ты, мол, не убежишь. И очень уж он удивился, когда веревка сверху упала. Он растянул губы в еще более широкой улыбке. Или убежишь, спародировал он профа. Таким удивленным я его еще не видел. Он тебе окно и открыл. Немец, заткнись. Чуть не змеей прошипел, показавшийся за спиной у «немца», я так понял. Еще один чел и выдал что-то совсем непонятное. «Проф, ты си сензор, как вот тупишь? Еле слезы учуя вашу болтовню, няма до има място за всички». «Да сколько их тут!» — нешуточно удивился я. Залез, называется, в пустую квартиру. Одновременно я пытался понять, что этот чернявый, чуть ниже среднего роста крепыш, только что сказал, мешая русский и еще какой-то неизвестный мне язык. Это точно не украинский, его я худо-бедно понимал, служили с нами парни с Украины, нахватался». Проф же лишь виновато улыбнувшись на эту его отповедь, видимо, с пониманием языка у него никаких проблем не возникло, и чуть закатив глаза, как будто прислушиваясь к себе, замер так на некоторое время. Но довольно быстро встрепенулся и уже не улыбаясь, а полным скрытого напряжения голосом даже не прошептал, а одними губами лишь обозначил слова «Потом поговорим, парень». Тебе многое еще предстоит узнать. А сейчас... Ц -ц -ц -ц. Поднес он палец к носу. Элитник спускается, и если услышит, то черный прав. Всем нам места мало будет. Это потом. Наступило минут через сорок, когда монстр, оказавшийся каким-то элитником, спустившись вниз, обошел вокруг девятиэтажки и, не обнаружив там моих следов, обиженно рыкнул, после чего удалился обратно к месту недавней трагедии. Все это время я молча стоял и раздумывал об этих людях, с кем меня снова свела судьба. Переводил взгляд с профа, который, опершись спиной о стену, снова зачем-то закатил глаза и так замер, на немца. Тот зашел в комнату к нам и, повернувшись ко мне спиной, тоже замер. чуть выглядывая в коридор и крепко сжимая в руках автомат, напряженно глядя на входную дверь. Черный же, как появился, так же быстро и свинял обратно, скрывшись где-то в глубине квартиры. В данный момент меня волновала не недавно гнавшаяся за мной тварь, а вот эти люди, особенно проф, умеющий становиться не привидением, Как-то это умение выходило за рамки моего понимания. Мало того, что зомби, вурдалаги и элита, будь она неладна, страхолюдина такая, со всем этим я как-то уже примирился и принял как действительность вместе с новым миром в придачу. Но тут оказывается еще и люди не привидения». Утешило только то, что с первого взгляда было видно. Негатива ко мне никто из них не испытывает. Вполне доброжелательно приняли, да еще и пообещали просветить, куда я попал. Все. Я даже вздрогнул от неожиданности. проф прекратил закатывать глаза, чуть ли не в полный голос заговорил. «Убралась, тварь, обратно. Можно расслабиться». Вот откуда он это узнал, что тварь убралась, ведь стоял возле стены и даже в окно не мог ничего увидеть. Но немец ему сразу же поверил, опустил автомат, повел плечами, разминая их, и, повернувшись ко мне, снова продемонстрировал в улыбке свои немалого размера зубы. «Я немец, парень, это...» – кивнул он на «не привидения, проф, как ты уже, наверное, понял». черного ты тоже уже видел показал он пальцем себе за спину и там еще медведь есть ну а ты он замолчал на полусловии, вопросительно глядя на меня то что они по позывным общаются как впрочем и сом со своими для меня не стало сюрпризом мы еще на земле на выходах тоже не по именам общались так что к этому делу я привычный вот и им я представился как «Скаут!» и ткнул пальцем в нашивку на груди. «Ага, немец увидел, на что я показываю. Так ты, оказывается, уже не совсем свежак. Ладно, падай и давай немного поболтаем». Махнул он рукой в сторону дивана. «Познакомимся поближе, ну и просветим тебя немного в здешних реалиях, пока время есть». Я, согласно, кивнул и без возражений уселся на указанное место. Сам немец тоже на диван присел, только на другой возле входа в гостиную, а проф тот напротив меня на бордюр стенки приземлился. Он же и заговорил следующим. «Так ты говоришь, что восемь дней как сюда провалился?» и Я даже подзавис ненадолго, быстро подсчитывая дни. И действительно получается, что уже восьмой день пошел, как я здесь оказался. после чего и подтвердил ранее сказанное. Ну да, восьмой день уже пошел. И как же ты выжил, парень? Или тебя сон в первые же дни перехватил? Я кинул на него удивленный взгляд. Откуда он про сама знает? Но спрашивать не стал и так ясно, что ему нужно меня сейчас прощупать, понять, что я за человек, прежде чем начинать самим на вопросы отвечать. Нет, мотнул я головой. С умом мы только вчера пересеклись, до этого я с нациками столкнулся. Ну-ка, ну-ка, подобрался вдруг немец с этого места поподробнее. Что это за нацики у нас тут объявились? Ответить я не успел, вернулся чёрный и действительно медведь, лет 25, здоровенный, под 2 м роста, амбал. Волосы хоть и короткостриженные, что на голове, что борода, но такие густые и плотные, что больше на шерсть бурого медведя похожи. Руки у него, кстати, тоже прилично такой шорсткой покрыты. Успел оценить, когда, войдя в комнату, он молча мне руку протянул, здороваясь. Черный же просто окинул меня взглядом своих темных, чуть ли не черных глаз, Молча упал уставший в углу гостиной кресло и приготовился слушать, что я тут рассказываю, дождавшись, пока и медведь усядется. "Давай, скаут, не молчи. Что за нацики?" повторил свой вопрос немец. Коротко, не вдаваясь в подробности, я рассказал, как с ними пересекся. Двоих топовала вот лысого только ранил. Он, умирая, и рассказал мне, как живец готовит «Ну и своими запасами они со мной поделились». После этих слов медведь не выдержал и хохотнул, показал мне большие палец и... «Молоток, парень!» — услышал я его голос, вполне соответствующий внешности. Немец, смотрю, тоже расслабился и сейчас, слушая меня, кривовато улыбается и на профа посматривает. но не перебивал давая мне возможность рассказать до конца да и еще он какого то улья постоянно упоминал оправдывался перед ним припомнил я странное поведение лысова о чем тоже рассказал им закончил словами но тут я ничего не понял если честно зато поняли все эти мужики Медведь захохотал в полный голос, откинувшись спиной на спинку кресла и задрав голову вверх. улья ржал немец. «Улия! Упоминал!» Черный на вид самый серьезный из них и то не удержался, усмехаясь. «Ох, скаут, рассмешил так рассмешил!» Вытирая выступившие от смеха слезы, заговорил проф. «Зато теперь точно видно, что ты свежак!» И снова хохотнул. «Ну надо же! Улья!» «Ульем, парень, этот мир называется!» Заговорил пусть с акцентом, но на вполне нормальном русском черный. «И этот мир действительно не любит, когда свежакол трогают. Всегда найдет, как таких умников наказать». После этих его слов... Смех как отрезало. Они в очередной раз убедились, что не все суеверия являются просто суевериями, и если переступишь определенную черту, то Черный правильно сказал. Таким умникам всегда прилетит ответка. Да скорее всего не собирались они его убивать. Теперь уже не весело вздохнул проф. Вы же знаете этих великовозрастных придурков. всегда им нужно было самоутвердиться подраться с москалями а потом совместно синяки горилкой смазать «Опа!» «Оп – подобрался я это что получается я нарвался на знакомых нациков вот и до самоутверждались рыкнул медведь глядя на профа я круглого не раз предупреждал что до шутть отца когда нибудь а ты скаут не напрягайся Перевел он на взгляд на меня. «Все ты правильно сделал. Направили они на тебя оружие. Сдохли. Туда им мы дорога. Никаких предъяв от нас тебе не будет». «Мы их действительно знали», – кивнул Черный. «Это не нацики, простые рейдеры. Обычно они разбоем не занимались, но тут, видимо, они удержались. Решили по-легкому разжиться неплохим снаряжением». «Если б хотели убить, – подал голос и немец, – то, поверь, не стали бы разговоры разговаривать. Сам сказал, что у них арбалеты были, вот и выстрелили бы тебе в затылок из него. А потом, не доставая стрелу, чтобы кровь не пустить, сняли бы с тебя все им приглянувшееся без всякого для себя риска». «Хотели убить, не хотели – это неважно», – снова рыкнул медведь. «Голово посреди обращенного города оставить – это даже похуже будет, чем просто убить. Так что туда и мы дорога. А тебе, скаут, почет и уважение. Не каждый свежат на такое способен». «Это да», – вздохнул что-то, вспоминая немец. «Ладно, к черту Круглого. Давай, проф, ты у нас обычно любитель новичков просвещать. Вот и расскажи скауту». Куда он попал, пока еще время есть? проф и рад стараться. Хоть поначалу и видно было, что он огорчился, услышав о смерти Круглого, но потом разговорился. И рассказывал он действительно увлеченно, но при этом еще и интересно. Начал с того, что Улей – это планета, где мы оказались. Ее еще Стиксом называют. Первое – название из-за кластеров, подобных моему городу, которые сюда во множестве валятся и как соты располагаются на местности. Второе – из-за монстров этот мир населяющих. Оказывается, что тот, кого они элитникам называли, еще не самая страшная тварь в этой песочнице. Он совсем молодой, еще недавно Рубером был… Рассказали, но тут не только проф поучаствовал, но и остальные периодически подключались, что свежие обращенные – это пустыши. Потом бегуны, нетрудно догадаться, почему их так назвали. За королей, что марафонца, что собакина, оказывается, я лотерейщиков принял. Ну и про остальных тварей они не забыли. В тоску меня вогнали, перечисляя их виды. так как мне и лотерейщиков выше крыши хватило, чтобы впечатлиться от души. Рассказали они о том, что из них добыть можно помимо спаранов. Горох, сахарок и жемчуг – самый желанный трофей. Ну и напоследок продары, которые больше, чем все ранее сказанное, меня впечатлили. Снова проф под моим восхищенным взглядом не привидением стал. хвастаясь своим весьма полезным, но не единственным даром. Помимо призрака, Пров, как и черный, оказывается еще и сенсор. Что-то наподобие радаров, только в человеческом обличье, могут округу вокруг себя мониторить. Об этом Пров проговорился под недовольным взглядом черного. «Теперь понятно, как вы про сама узнали». после слов о кругу мониторить припомнил я их оговорки про него заодно и понятно стало как проф узнал что элитник ушел да нет хмыкнул виновато проф заметивший недовольный взгляд черного но рассказывать не прекратил только плечами слегка пожал тут не сенсорикой а своими глазами мы вас видели когда поняли что охотничий магазин уже выпотрошили «Мы к отделу полиции направились, ну и вы почти сразу за нами и по нашим следам. Вот тогда и увидели, кто это за нами следует. А когда элитников впереди засекли, то в сторону и ушли, не стали с ним связываться». «Понятно», — ответил я коротко. «Хочешь спросить, почему не предупредили вас об элитнике?» наклонился внимательно глядя мне в глаза, когда я на его голос к нему повернулся. Я отрицательно мотнул головой на этот его вопрос. Сам не так давно, когда в первый раз марафонцев увидел, и не подумал вскакивать и предупреждать их, что в городе опасно. Так что и тут все понятно было, как и то, что возле отдела полиции не случись элитника, вполне вероятно, что и до столкновения между группами дело бы дошло. Все же там в одном здании и полиция, и ФСБшники располагались. За такой куш стоило бы побороться. Но черный все же решил ответить. «Понимаешь, скаут, мы с самом в некотором смысле хорошо знакомы, поэтому и не сочли нужным его предупреждать. Как, впрочем, и он бы нас не предупредил, а то и вовсе напал подвернись ему удачный момент». Ходили о нем и его группе нехорошие слухи, что не брезгают они ничем. На что я кивнул, что понял, но спросить хотел о другом, но не успел. «До меня вот только сейчас дошло», — заговорил вдруг медведь. «Как так получилось, что скаут уцелел, а сом со своими все полегли? У тебя что, скаут, дар проклюнулся?» «Э, э дар? У меня?» Замер я ошеломлённый, так и не задав того вопроса, что хотел. Дары Улья, про которые я только что услышал, увидев действия он их в лице профа, произвели на меня немалое впечатление, но до вопроса медведя и так осознал, что и у меня подобный может проклюнуться. «Слишком это всё невероятно. На земле». но, похоже, обыденно в этом невероятном мире. «Ну а почему нет?» – по-новому взглянул на меня проф. «Я же только что рассказывал, что каждого сюда попавшего Улей награждает какой-нибудь способностью. У тебя по срокам дороже давно созреть должен, у некоторых он и раньше пробуждается. Особенно в стрессовых ситуациях». заговорил немец так же, как и все остальные, с интересом глядя на меня, которых у тебя сегодня с лихвой хватило. «Вспоминай, как именно все происходило», — снова проф голос подал. «Что-то необычное было?» «Да тут все необычное», — криво усмехнулся я и принялся пошагово вспоминать сегодняшний день, после чего отрицательно мотнул головой. Ничего такого сверхъестественного не было. После того, как элитник из окна выпрыгнул, я при виде него в ступор впал. Не мог поверить, что такие монстры в реале существуют. Как сейчас этот момент вспомнился, отчего по телу снова холодком прошло. Передернув плечами, дальше рассказывать принялся. Тут сон меня и толкнул, дав команду в рассыпную. Еще ничего не соображая, я и побежал туда, куда он мне своим толчком направление указал. И только когда сзади полный ужаса крик раздался, и я оглянулся да увидел, как монстр их по асфальту размазывает, голова у меня и заработала, понял, что следующим я буду, если буду продолжать вот так тупо по улице бежать. «То есть ты не видел, как остальные тоже в рассыпную побежали?» Задал вопрос внимательно слушающий и не сводивший с меня взгляда черный. «Нет», — мотнул я головой, — «я когда на крик оглянулся, они уже следом за мной бежали. Я до сих пор не понимаю, почему они тупанули и сразу же со мной не рванули или, как и была команда, в рассыпную не побежали». «Я не понимаю». Зато эти мужики все поняли, судя по тому, как они переглянулись между собой, и эти их переглядывания мне очень не понравились, но еще больше не понравилось то, что Черный озвучил. «Они не тупанули, скаут, они, скорее всего, тебя в жертву принесли». Не успел я это дело осознать, как медведь подтвердил сказанное черным и разъяснил детали. «Да не скорее всего, а точно!» Снова рыкнул он. И я заметил за ним, что когда он злится, то голос у него такой рычащий становится. «Голд же скрытник, да не простой, а продвинутый! Они всей командой его дар развивали!» Так что скаутов в качестве приманки шуганули, а сами спрятались. «Именно так все и было», – кивнул мне Черный, когда я неверяще посмотрел на него. «Они, похоже, не в первый раз такое проделывали, так как новички, отправившиеся с ними в рейд, часто не возвращались, потому и репутация в крепости у них поганая была». Первый шок от услышанного прошел. Я внутренне встряхнулся и принялся снова вспоминать, как дело было, только теперь уже под другим углом на все это смотреть. И получается, что правый черный с медведем, потому они и не побежали, а... Гаснык! Так и есть, скорее всего, уже как будто издалека донесся до меня голос профа. Спрятались, но элитник направления не изменил и продолжил бежать в их сторону. Вот и получается, что они с задержкой за скаутом следом рванули. Поняли, что скрытых не спасет. Сук, сук, сук. Мог бы сейчас бы я головой о стену долбился. Ведь, как оказалось, не нацики прямо мне тогда сказали про мой дар. Гасник, гаситель. «Дар пропал! Ускорение! Скрыт не работает! Сенсорика не работает!» Звучали в голове их крики. Я как-то погасил их способности, отсюда и ужас на их лицах и паника. Волна из груди! Снова меня прошибло воспоминаниями, как током тряхнуло. Ну точно, что тогда от бешенства волна пошла. что от страха при виде элитника тоже что-то такое было. Поэтому они и не спрятались мрази, а тупанули. «Пей, скаут, да пей давай!» Как будто издалека донесся до меня голос медведя, и я почувствовал, как мне в губы ткнулось горлышко фляги. Не стал сопротивляться, сделал глоток, и тут же в горле огнем полыхнуло. мгновенно высушив там все, как при сильнейшем сушняке, а из глаз слезы полились. «Спирт!» «Эк тебя накрыло!» Пытаясь втянуть в себя воздух, я уже вполне нормально слышал сидевшего рядом со мной и продолжавшего говорить медведя. «Привыкай никому не доверять, скаут, тут всякой мразоты хватает». «Если выбрался за стены стаба, то все, только на себя надеяться можешь». «Я в порядке», – выдавил я из себя, как только вздохнуть нормально получилось. «Спасибо медведю, спиртом он мне капитально мозги прочистил, и хвала тому, что о своем даре я так поздно догадался именно в такой подходящий момент». Они подумали, что я в ступор впал из-за сама и его поступка, а на самом деле... На самом деле я благодарил Бога, судьбу и Улия вместе взятых за то, что про Гасника проговорился. Хотя нет, Улия нет, ведь это он наградил меня таким даром гасить чужие... и если узнают убьют не убьют тут не знаю все же свежа а здесь таких не принято обижать, но приблизиться к себе точно не дадут кому охота в критической ситуации лишиться такого козыря как та же сенсорика или стать не привидением и сквозь стены бегать а сами и его группе я вообще сейчас старался не думать. Ведь уже ясно стало, что это из-за меня они погибли. Но туда и мы дорога, если мужики правду о них сказали. В этом, впрочем, я уже даже не сомневался. Не зря они меня с собой позвали и пообещали так щедро хабар разделить. Теперь уверен, не собирались они выполнять обещанное. Если б не элитник, вполне вероятно... что они бы меня загасили, как только мы до нужного места добрались. «Снова повезло!» – прострелила в голове. «Чем только расплачиваться буду за такое везение!» Ну что, пришел в себя. Как только я окончательно отдышался, наклонился и заглянул мне в глаза медведь. «Да, спасибо, все в порядке!» Кивнул я и, сделав полноценный вдох-выдох, спросил «Ты сейчас про какой-то стаб говорил, за пределами которого нельзя расслабляться? Это что за место такое?» Как только я окончательно осознал, какой способностью меня Улей наградил, и я решил не подвергать опасности этих по-человечески отнесшихся ко мне нормальных мужиков и покинуть их как можно быстрее. Но прежде чем нам разбежаться, нужно по максимуму разжиться информацией, когда еще такой случай представится. Так что я наглухо задавил себе всякие переживания и мысли о Даре и внимательно слушал, что говорит медведь. Молоток, скаут. Хлопнул он меня по плечу. Погано на душе, но уши все равно открытыми держишь. Так и надо. По поводу жестаба. то такого у нас нет, мы свою крепость так по привычке просто называем. Но вообще... Вон проф лучше расскажет. Перевел он стрелки на так и продолжающего сидеть напротив нас профа. И тот ни разу не был против, сразу же принялся меня дальше просвещать, в то время как медведь в свое кресло вернулся. — Стабы, — заговорил проф, — Про простые кластеры мы тебе уже рассказывали, они периодически перезагружаются. Но есть такие, которые никогда или очень редко это делают. Их и называют стабильные кластеры или просто стабы. На них в основном и обитают иммунные, строят оборонительные сооружения, жилье и вообще все, что для жизни требуется. Именно там рейдеры могут отдохнуть, расслабиться и потратить спораны. Видя, что я собираюсь вопрос задать, он сразу же и разъяснил, что имел в виду. «Спараны, впрочем, как и горох с жемчугом, также являются и денежной единицей. Ими в стабах можно расплатиться за различные товары или услуги». «Это понятно», – кивнул я ему. «А крепость? Почему медведь сказал, что она не стаб?» «А крепости не стаб?» – совсем невесело усмехнулся проф. «Раз в восемь лет кластер с ней перезагружается». «Подожди», – не въехал я. «Но ты же сам только что сказал, что стабы или никогда, или очень редко перезагружаются. Восемь лет – это что, нередко?» «Так и есть», – кивнул он. «Восемь – это действительно нередко. Вот крепость Марьенберг, Тарас, в шестьдесят лет перезагружается». Вот это уже считается редко. А у нас люди даже трясучкой почти не болеют. Во всяком случае, я ни разу таких не видел, только разговоры слышал, что они все же были. Трясучкой? Вопросительно посмотрел я на него. Болезнь стабов, пояснил он. Если долго не покидаешь стабильный кластер, то начинаешь болеть потихоньку. Сначала легкий тремор рук, потом не только рук, но и всего тела, И чем дольше противишься, тем сильнее тебя трясёт. Вплоть до того, что кости не выдерживают, начинают из суставов выворачиваться, а то и просто ломаться. "Фак", выдохнул я потрясённо. Ещё не хватало мне такую болячку в этих штабах подхватить. И как этот трясучка лечится? "Да легко", усмехнулся он, видя какое впечатление на меня произвела эта болячка. Я же сказал, если долго не покидаешь, стабильный кластер. Рейдеры этой болезни вообще не подвержены, только те, кто боится нос за стены высунуть. Почувствовал, что тебя трясти начинает, сразу пойди прогуляйся по округе, развейся, после чего снова жди, пока затрясет. Тут я вздохнул облегченно, все не так страшно оказалось. «А рейдером как становится Задал я особо волновавший меня сейчас вопрос. После того, как узнал о трясучке, я уже понял, кем стану. «Вы же не всех подряд в свои ряды принимаете. Все же страшно вот так вот по мертвым городам бродить да от элитников драпать. Не каждый на такое подпишется». Мужики дружно рассмеялись. Совсем невесело рассмеялись. «Эх, скаут!» — с непонятной для меня тоской протянул немец. «Повезло тебе, что не месяц назад провалился сюда. Тогда узнал бы, что такое страшно». Не дождавшись продолжения от немца, который тяжко вздохнул, замолчал, погрузившись в свои невеселые мысли, я вопросительно посмотрел на профа. «Сейчас совсем не страшно, скаут». Не стал он отмалчиваться. «Тебе действительно повезло, что месяц назад сюда не провалился. Тогда как раз огромная орда матерых тварей со стороны пекла сюда пришла. Куда там саранче? Сожрала все и всех, кто ей на пути попался. И после того, как она ушла, здесь сейчас тихо и спокойно. Почти нет матерых. Они еще не отожрались». «Но скоро, если не наши отъедятся, то чужие набегут, так что опять все будет по-старому». «Да». Проф тоже замолчал, а я попытался мысленно представить, что здесь месяц назад творилось и содрогнулся. Если сейчас тихо и спокойно, а меня до печенок пробрало, то даже страшно представить, что вскоре будет». И в вдвойне страшно, что мне ни на кого надеяться, никто спину не прикроет. Из-за моего дара я обречен на вечное одиночество, иначе вскоре и обо мне, как и о Саме, тоже пойдут нехорошие слухи. Только у них новички мерли, а у меня все, кто со мной связался. М да Минут десять все молчали, каждый о чем-то своем думал, когда я хотел снова вопрос о рейдерах задать, но тут в своем углу встрепенулся черный. «Элитник уходит», – негромко произнес он. И сразу все отбросив свои мысли, в ожидании уставились на закатившего глаза профа и на сидевшего с закрытыми глазами черного, переводя взгляд с одного на другого. «Ушел». прошептал проф. «Я так понял, что он посильнее черного в сенсорике будет, так как тот минут десять назад глаза открыл и тоже за профом наблюдал, ждал, что тот скажет. Зато, дождавшись подтверждения, именно он скомандовал. «Собираемся!» После чего, дождавшись, когда все из гостиной выйдут, перевел взгляд на меня. «Мы в отделе полиции два дня будем скаут, после чего вызываем машины, грузимся и на рассвете двигаем домой. Ты как, с нами в крепость поедешь или у тебя другие планы?» В отличие от сама, он меня ментовку потрошить не позвал, сразу показав, что хорошие отношения – это одно, но хабар врозь. Но я и не подумал обижаться, все равно собирался от них уходить. «Но если они на машинах, то...» «Я с вами!» – кивнул я ему, только я на своей машине. «Хорошо», – кивнул он одобрительно в ответ тогда. Объяснил он мне, где, когда, на чем и во сколько они ехать будут и где именно с ними лучше всего пересечься, после чего он тоже ушел собираться. Пока они собирались, я успел на крышу смотаться, так выручившую меня в веревку смотать, на рюкзак опять её приладить. Успел вовремя, и уже через двадцать минут мы дружно выходили из дома. «Бывай, скаут!» Последним пожал мне руку медведь. «Скоро увидимся!» Прежде чем его отпустить, я задал вопрос, что так и крутился у меня в голове, и который не успел задать раньше. «Слушай, медведь, а вот ваша крепость, она хоть как-то называется...» «Или крепость – это и есть название?» «Вообще, да», усмехнулся он, «в этих краях наш стаб просто крепостью называют. Но по-настоящему она называется крепость Кёнигштайн».